Остров счастья. Дина бесцельно бродила из комнаты в комнату, нигде не находя себе места. Наконец зацепилась взглядом за незашторенное окно. Остановилась и засмотрелась. Законной рамой чернильное пятно залива слилось с наливающейся чернотой горизонта. День, если можно так назвать полярную синь декабря, кончался. Последний день декабря. Окна соседских домов сверкали разноцветными огнями новогодних елок, мелькали силуэты, чувствовалась праздничная суета. Еще каких-то пара часов и, прости, прощай, еще один год. Задернув шторы, Дина машинально погладила висящее на плечиках нарядное, приготовленное к празднику платье. Теплое прикосновение бархата Ласково тронула сердце. Вот и еще год. Не то с сожалением, не то облегченно подумала она. Надо бы позвонить Элле. Набрала знакомый номер. Алло, Элла? Зина просила не опаздывать. Вечно вас ждем. Мы почти готовы. С Федором, конечно, что за вопрос. Ушел за сигаретами. Зина положила трубку, глянула на часы. Что-то Федор задерживается. Федор, Федор, зачем он вписался в ее жизнь? Не найдя ответа на вопрос «зачем?», она успокаивается. Так сложилось. Со школы знала, что люди — кузнецы своего счастья, но с годами представление о счастье как-то расплылось и потеряло четкие очертания. Лет тридцать назад счастьем было оказаться на этом острове. Как и многие из их сверстников, по окончании университета они с мужем поехали осваивать новые земли, в порыве послужить Отечеству и с жаждой познать себя. Этот темный приполярный остров на протяжении полувека был оазисом счастья. Геолого-разведочная экспедиция – Морской порт, аэропорт, научная геофизическая станция, палеонтологический заповедник. Везде молодые, красивые, сильные люди. Работали, не считаясь со временем, но и отдыхали от души. Пили плиски и рислинг, пели под гитару, самозабвенно читали стихи. Кто ж в 60 не был поэтом и танцевали, танцевали до утра, до упаду. Влюблялись, женились, разводились, Снова влюблялись, образовывали семьи. В таком цейтноте любви и работы минула четверть века. Выросли дети. Казалось, так будет всегда. Оборвалось все в одночасье. Именно оборвалось. В эйфории открытия они не заметили, Как сердце страны сбилось с ритма. Не на их ли кухнях? Не от их ли полуночных споров о несвободе, о закрытости перед миром? О жажде перемен начался этот сбой. И перемены пришли. Поначалу лозунги «Ускорение», «Перестройка» будоражили воображение, наполняли восторгом сердце. Казалось, еще немного усилий, и все будет так, как мечтается. Полулегальные книги завалят прилавки книжных магазинов. Общение с научным миром станет обычным делом. Но перестройка перешла в перестрелку, а затем в переделку. Сориентировавшаяся, мгновенно произвели фокусы с ваучерами и стали новыми русскими. А те, что соображали медленнее, но интуитивно вовремя бежали с острова, неплохо устроились поближе к столице. а растерявшиеся остались здесь, на острове, переживать с ним голод, холод, разочарование. Так вышло с Диной и ее нынешними друзьями. Вот Элла приехала на остров к подруге, познакомилась здесь с Вадимом и задержалась при нем. Вадим совсем не сориентировался, оставшись в полуразвалившейся экспедиции единственным специалистом. кто только не приезжал в экспедицию, с кем только он не делился своими материалами. Только самому Ватьке, тогда еще рыжему и кудрявому, было не до научных трудов, работал. А то, что на его материалах защищались другие, его и вовсе не заботило. Работал, работал, оглянулся. Один, совсем один. Ни одного друга рядом, ни званий, ни денег, ни работы. И запил горькую. Чего только Элла не предпринимала. Все бесполезно. Пока само Вадькино сердце не скомандовало «стоп!». На радости Элла начала писать песни и даже устраивать в местной библиотечке творческие вечера, где и познакомилась с Диной. Дина — выпускница архивного института. Обосновалась в островной библиотечке заведующей. Мужа на сломе времен и возраста увезла безвозвратно юная практикантка. Но тут уж ничего не поделаешь. Дина виновата лишь в том, что не держала. Невольник, небогомольник богомольник, наставляла ее в те горькие дни Зинаида. Соседка по площадке и близкая подруга. Женщина красивая, умная, талантливая, вдова художника, подававшего надежды, ради которого Зина покинула приличный областной город, потому что вдохновляли ее избранника лишь северные широты. В этих северных широтах он и улегся в вечность, не оставив вдове и детям шедевров, на которые можно было бы жить. Пришлось Зине самой добывать кусок хлеба, Пошла в школу учителем рисования. Детей больше жалела, чем любила. Живопись обожала. И в результате стала отличным педагогом. Резкий звонок в дверь выдернул Дину из обморока размышлений. «Федор?» «Нет. Это как разина. Возбужденная, раскрасневшаяся. Видимо, только что от плиты. Она не только на холсте творит. На подносе тоже». Такое блюдо из ничего завернет, пальчики оближешь. Вот и нынче готовят сюрприз к новогоднему столу. «Элке звонила?» — на ходу спрашивает Зина. «Я за сахаром, как всегда, хоть на две ложки, да не рассчитаю». «Там, в шкафчике», — рассеянно машет в сторону кухни Дина. «Ты чего такая квелая?» Недовольна подруга Зина. Федор-то где?» «Вышел за сигаретами». Час назад. «Гляди, как бы под Новый год не украла какая-нибудь бойкая снегурочка!» Смеется Зина. Но, чувствуя, что шутка не удалась, скрывается на кухне. Гремит дверцами шкафчиков. «Давай-ка, не накручивай себя!» Возвращается с Сахаром. «Не опаздывайте! Полдесятого жду! Курица за тобой! Пирог за Эллой!» «Да-да!» неопределенно бубнит Дина, выпроваживая подругу. Будем полдесятого. Да где же Федор? Беспокойство все больше охватывает Дину. Вот тебе и... Зачем? Зачем он? Как-то ей пришлось разбирать библиотечный фонд экспедиции, покинувший остров. Это был целый сарай, заваленный хорошими, добротными книгами. Справиться одной было немыслимо, Едине в помощь прислали из милиции, что ли, мужичка хрупкого телосложения, заросший курчавой черной бородой. Он явился к назначенному часу помятым, продрогшим, трясущимся, видать, с хорошего перепоя. Одет был помощник в худенькую, местами кое-как заштопанную куртежку, стоптанные, и потерявшие всякую форму ботинки. На голове красовалась... сине-красная вязаная шапочка с дурацким помпоном, классический образчик островного бича. Дина принесла новоявленному помощнику, видавший виды мужнины телогрейку и валенки. Так и не собралась выбросить. Напоила чаем, и они принялись за дело. Оттаяв теплее приободрившись от гостеприимной встречи, мужичок постепенно пришел в себя и через день-другой заговорил немногословно, но неожиданно изящно, с цитатами из перебираемых томов. «Эрудит!» — порадовалась за него Дина, а, заглянув в черные с лукавинкой глаза, смутилась. И собой хорош. Все то время, что они работали вместе, Плеглот сей являлся исправно к назначенному времени трезвым, как стеклышко. Работал с удовольствием. Чувствовалось, что в книгах толк знает. Лицо его разгладилось. В волосах и бороде засверкала золотистость рыжинки. Оказалось, что он старше Дины всего на год. Имя носил крепкое Федор. Когда работа подошла к концу, женщина поймала себя на мысли, что ей жаль расставаться с Федором. В сердце закралось что-то вроде оттепели. и она предложила им обращаться к ней, если что. Что если? Ну, если понадобится помощь. Чем же она могла помочь человеку, у которого не было ничего, кроме себя самого? Через неделю Федор заглянул к Дине домой на огонек. Это ее удивило и раздосадовало. Зачем? Нечаянная оттепель, сердечная, уже подернулась колкими стекляшками льда. Но дать отворот поворот не хватило наглости. Сама же пригласила. Промаявшись с гостем вечер, она с вежливым предложением «Заходите, если что», облегченно закрыла за ним дверь. Опять эта дурацкая «если что». Федор не заставил себя ждать. Через пару дней пришел посмотреть по телевизору новости. Еще через какое-то время, за книгой. Не найдется ли что почитать? Ну, это уж слишком. Но как отказать? И пришло время, когда Федор прямо с порога заявил, что жить без Дины не может. Зима к тому времени совсем озверела. Мороз за сорок. В квартире согреться можно только у плиты или в постели. Сели на диване плечом к плечу. Сидят, смотрят телевизор. А плечу ее, что соприкасался с его плечом, тепло-тепло, до самого сердца тепло. Так и остался Федор у Дины. Бросил пить, устроился на работу, оказался человеком интересным. «Мужчины надежным, любовником трепетным. Что еще?» «Вопрос. Зачем?» Занозил дини сердце. «Не любит же Федора!» Дверной звонок подбросил женщину с дивана, как мяч. Одним прыжком оказалась у двери. Открыла. «Милиционер!» «Федька!» Напился. Угодил в милицию. Молниеносно пронеслось в мозгу «Что случилось?» Сунув ноги в валенки, обратилась она к мнущемуся у двери милиционеру. «Вы гражданка Конисимова, Дина Павловна?» «Да, я, я...» Нетерпеливо перебила его Дина. «Что-то с Федором? Не арестовывайте! Не арестовывайте его! Я заберу... Где он? Что с ним? Штраф надо заплатить, да?» светилась Дина. «Я заплачу! Заплачу сейчас, сейчас!» «Послушайте, прошу вас, не арестовывайте!» Не дает договорить милиционеру Дина, бренча ключами. «Бежать, бежать за ним, за ведром!» «Напился-таки!» «Ну, это ничего, ничего, поровимо!» Произошла авария. «Что?» Стараясь не понять услышанного, резко повернулась к милиционеру Дина. «Что?» «Авария!» — Федора Родионова сбила машина. — Вам надо проехать с нами.